Глава 5. Придурок. Тщательно умывшись, я смочил небольшое полотенце под краном и торопливо обтёрла им тело. Пожалуй, единственный минус моего эффектного выступления это мука. Во время танца она забивалась в ноздри, под ногти, путалась в волосах и прилипала к влажному телу. В итоге на последней минуте танцевать было уже просто невыносимо. И несмотря на то, что я сегодня исключила из своего номера приличное количество резких движений, именно они и позволяли муке распространяться вокруг. Существенно ничего не изменилось. Выбросив грязное полотенце в мусорную корзину, я без промедления переоделась и поспешила в подсобку, где застала расстроенную Олю. Девушка метнула в меня злой взгляд. «Что-то случилось?» Так и застыла я в дверях. «Случилось!» Недовольно проворчала она. За шестым столиком мужчина страсть как желает, чтобы именно ты его обслужила. Он чем-то недоволен? спросила я, проскользнув мимо Оли в комнату. Подошла к своему шкафчику, живо убрала в него пакет с комплектом для танца и две неиспользованные пачки муки. Да всем он доволен, буркнула она. Начинается, протянула я, догадываясь о причине такого поведения гостя. Часто у мужчин в клубе складывалось ошибочное мнение о танцовщицах. Они полагали, что танцовщица это всё равно что проститутка, необразованная, лишённая моральных принципов и выбравшая самый лёгкий путь, чтобы заработать деньги, идиоты. И вдвойне идиоты, когда начинали бесцеремонно подкатывать, порой даже при своих женщинах. Стася в курсе, она с ним говорила: Маш, я прекрасно знаю, что в таких случаях нужно доложить о ситуации администратору. Стася не говорила с ним, но передала тебе, что его нужно обслужить, высокомерно произнесла Оля. Без проблем, безразлично пожала я плечами. Там всё есть: перец, соль, салфетки. Там всё есть, грубо оборвала она. И не вздумай строить глазки моему мексиканцу, грозно предупредила девушка. Так это его столик. «А я-то думаю, чего ты, как взбешенная фурия?» Понимающе засмеялась я, пытаясь немного разрядить обстановку. Но девушка оставалась серьезной. «Оль, да не нужен мне твой мексиканец, а уж я ему тем более. Да и потом, я же не его буду обслуживать, правильно?» И, не дожидаясь ответа ревнивой девушки, пригладила волосы, легким движением заправила выбившиеся пряди за уши и, подхватив меню, направилась в зал». Ловко маневрируя между людьми, я быстро добралась до нужного столика. Первым я заметил мексиканца с сестрой, непринуждённо расположившихся ровно по центру дивана. Тимур, мужчина с необычной экзотической внешностью, и он действительно похож на мексиканца: невысокий, крепкий брюнет с тётью раскосыми глазами. Его можно было назвать красивым, если бы не родимое пятно на правой стороне лица. Стоит ли говорить, что мексиканец производил сильное впечатление на людей, и не только внешностью. Его характер и род занятий были не менее необычными. Владелец нескольких стриптиз-баров в городе вёл себя всегда роскошно и смело. За это многие его не любили, многие мужчины, например, наш управляющий Олег, а я признаться, симпатизировала Тимуру. Его прямота вызывала уважение. Поэтому, когда он предложил мне работать в одном из своих баров, я не стала грубить, а также прямо с ним поделилась, что не могу морально. Приват я танцевала лишь раз, но его оказалось достаточно, чтобы сделать однозначный вывод. Чужой мужик, протягивающий ко мне свои руки, вызывает только одно желание как можно сильнее ударить его по яйцам. Улыбнувшись, приветственно кивнула и произнесла одними губами: "Добрый вечер". Боковым зрением я зафиксировала ещё одного гостя, а повернув к нему голову, моё сердце резко охнуло куда-то вниз. Стараясь не выдать своего волнения и растерянности, одарила городоча самой доброжелательной улыбкой, на какую сейчас была способна. На работе я должна быть всегда милой и приветливой. Моя главная задача заботиться о гостях, словно я принимаю их в своём доме. А значит, делать всё для того, чтобы им было максимально комфортно. Интересно, что наше знакомство с этим мужчиной началось именно здесь, в клубе. Правда, совсем при других обстоятельствах. Не задолго до Нового года мы большой компанией отдыхали здесь, танцевали от души, веселились. Дикая ночь среди громкой музыки. Пока в один прекрасный момент я не потеряла из виду Асель. Ещё секунду назад она отрывалась рядом со мной на танцполе, и вот её уже нет. Покрутив головой, я поняла, что найти эту девушку среди огромного множества танцующих тел просто нереально. Испугавшись не на шутку, я уже была готова рвануть на её поиски, как вовремя вспомнила про хмурого охранника, сопровождавшего подругу в тот вечер. Он-то точно должен знать, где осель, ведь его, вроде как, опытного телохранителя для этого и наняли. Долго не раздумывая, Я бросилась к нему. Мы столкнулись возле бара. Не останавливаясь и ни слова не говоря, бородачки внул в сторону туалетов, и я поспешила за ним. В тот вечер я сорвалась, много чего наговорила ему, затем сожалела сильно. Сейчас мужчина лениво скользнул по мне взглядом, чуть сощурился, задержав своё внимание на чокере. Избегая взгляда глаза в глаза, я слегка наклонилась. предлагая бородачу меню и одновременно проверяя подготовку стола. Машрут, моё предложение всё ещё в силе. Отвлёк меня голос мексиканца. Скинула на него взгляд, ты почти сразу ощутила, как бородач подцепил пальцем кольцо на чокере, аккуратно, но твёрдо разворачивая моё лицо и приближая к своему, тем самым возвращая себе моё внимание. Послушно поддалась. Крайм сознания, отметив, насколько легко, без малейших колебаний, наши лица оказались непозволительно близко, настолько, что я почувствовала его дыхание на своих губах. Боясь качнуться, замерла в покорном ожидании. Казалось, одно неловкое движение и наши губы соприкоснутся. Когда пауза затянулась до неприличия, я не выдержала, отперечив примечание От французского аперитив, от латинского aperire, открывать блюдо, как правило, слабоалкогольный напиток, подаваемый перед едой и вызывающий аппетит, слюноотделение и улучшающий пищеварение. Конец примечания. Подняв свои чётко очерченные брови, бородач опустил взгляд на мои губы, и я усилием воли заставила себя не поджать их или, что ещё хуже, «Машинально не облизнуть», подавшись вперёд, мужчина произнёс, легонько царапнув мою кожу бородой, «Ангел, для оператива уже поздновато». Дежестив. Примечание. От латинского «digestivus», французского «digestiv» – средство, способствующее пищеварению. Общее название напитков, которые подают после еды. Конец примечания. Его спокойный, насмешливый голос заставил меня вздернуть подбородок. «Извините, да меня вас обслуживала другая». Неожиданно луч прожектора ударил по глазам, вынуждая меня зажмуриться, спрятаться от болезненного света. «Принеси мне бутылку, мадер-буаль», — велел бородач, отпуская меня. Получив свободу, выпрямилась, с трудом борясь со слабостью в ногах и бешеным сердцебиением. Закуска на твоё усмотрение, добавил он, потирая свою мощную шею рукой. Ворот тёмной водолазки сдвинулся, позволяя мне уловить, как судорожно дёрнулся его кадык. Затем мужчина потерял ко мне всякий интерес, провожая заинтересованным взглядом компанию парней, каждый из которых держал в руке по полулитровой бутылке минеральной воды. Скоро он вернул мне взгляд, и я повторил заказ, дождавшись кивка. Поспешила удалиться едва не наступив на какую-то вещь, валяющуюся на полу. В звуке музыки и разговоров никто не заметил моей заминки. Так я думала, но не успела нагнуться, как вдруг меня опередили. Бородач протянул руку и сам поднял пиджак, бросая его на колени. В то время, как его вторая рука, в то время, как его вторая рука твёрдо легла мне на поясницу, слегка подталкивая Складывалось ощущение, будто он меня подгоняет. Хм. Весь путь до терминала в моей голове скакали и светились разные мысли. Однако разгадать мотив его просьбы об обслуживании мне пока так и не удавалось. Взяла заказ, задумалась о закуски. На мое усмотрение. Из уст бардача это прозвучало как вызов, учитывая, что мадеру заказывают редко. И если откровенно, на моей практике такого ещё не было. Мужчины любят крепкие напитки или пиво, женщины пьют в основном коктейли, шампанское, а если и заказывают вино, то лёгкое. Принялась перебирать все имеющиеся у меня в воспоминаниях о подаче к столу креплёных вин. Мадера даже в своих самых сладких проявлениях сохраняет высокую кислотность. Значит, фрукты с кислинкой будут однозначно хороши. Рискну. Сохранив заказ, направилась в зал. Пора уже разгрузить девочек и уделить внимание своим столикам. Через некоторое время забрала со стойки выдачи фруктовую тарелку и, захватив ещё одно блюдо для гостей, заглянула в бар. "Сколько градусов?" спросила у Дениса, бросая взгляд на бутылку, стоявшую на барной стойке. "Около 18", крикнул мне в ухо бармен. "Понизь ещё на пару градусов". Кивнув, он забрал бутылку, а я, не теряя времени зря, отправилась к пятому столику. Вернувшись через несколько минут, обнаружила, что у нас в баре нет модерной рюмки. Без промедления указала Денису на тюльпановидный бокал. В нём вино раскроется наиболее полно. Кроме того, его ножка высокая и не даст нагреться напитку от ладони. Разместив всё на подносе, поспешила к Бородачу, который тем временем увлечённо слушал мексиканца. Проявив тактичность, подождала, пока на меня обратят внимание. Буран "К тебе очаровательная девушка", достаточно громко крикнул Тимур, качнув головой в мою сторону. Совершенно не вовремя вспомнился наш секс и та буря внутри, стремительная, дикая. Позади меня раздался гогот, и я наконец пришла в себя, вспомнив о своих обязанностях. Аккуратно составила тарелку с ананасом на стол и, демонстрируя бородачу заказанную им бутылку, произнесла: "Маддара Буаль". А он Он кивнул, даже не взглянув на неё. Открыв бутылку штопором, наполнила бокал на 1/3, как того требует правило дегустации. И застыла в ожидании. Немного взболтав вино, мужчина поднёс бокал к носу, втянул аромат, после чего сделал небольшой глоток и потянулся к кусочку ананаса. Я чувствовала себя словно на экзамене. Знала, что знаний хватает и всё будет хорошо, но всё равно волновалась. Каждая клеточка отзывалась нервной дрожью, и не зря. "Я хочу, чтобы вы сняли пирсинг. У вас здесь ресторанный или дешёвый трактир?" выдал он своим сильным низким голосом. Я стояла поражённая, не зная, что ответить, не понимая, что происходит. Просто не была готова к такому выпаду. Зачем он это делает? Хочет унизить? Показать моё место? Возможно, я задела его самолюбие своим самовольным уходом из дома. Конечно, наверное, он не привык к такому, чтобы девушка исчезала поутру. И если к этому ещё прибавить моё мелкое воровство, одна эмоция сменяла другую быстро, хаотично, пока в итоге у меня не возникло нестерпимое желание осадить Бурана. Но как я могла? Кирилл Послышался оклик мексиканца, и из моей памяти мгновенно всплыло забытое имя. Мужчина даже не повернул головы в сторону Тимура, продолжая буравить меня своим взглядом. Сейчас тяжело найти человека без пирсинга или татуировки. Начала я и, сделав небольшую паузу, продолжила: "Вас не устраивает качество сервиса или вы недовольны напитками, возможно, едой? Я недоволен вашим внешним видом". и истеричным поведением. Все сильнее повышал голос Кирилл. Мексиканец опустил на плечо друга руку, предпринимая еще одну попытку вмешаться. Но Буран лишь бросил на Тимура хмурый взгляд, открыто говорящий «Не лезь с ним в свое дело». «Мой внешний вид опрятен, и я ничем вас не оскорбила. Даже в мыслях не было». «Позовите администратора», – выплюнул он, а у меня земля ушла из-под ног. Земля, сквозь которую я готова была сейчас провалиться от стыда перед Стасей. Я не смогла погасить конфликт с гостем. Всё в порядке? Я могу вам чем-то помочь. Такое впечатление, что Стася материализовалась из ниоткуда. Скорее всего, я надолго задержалась возле этого столика, а возможно, кто-то из девочек заметил нашу перепалку. Ухватив меня за локоть, администратор наклонилась и проговорила в самое ухо: Рассчитай его и займись другими столиками. Счет пусть принесет кто-то из девочек. Сама не приноси. И я тут же постаралась оказаться как можно дальше от этого места и этого мужчины. Вернулась в помещение для сотрудников, распечатала счет и, вложив его в папку, передала ошарашенной Оле. — Что там у вас случилось? — расширила она глаза, неуверенно забирая кашницу у меня из рук. «Неадекватный одичалый гость у нас случился. Огонь потух в его пещере, и он сразу к нам рванул. Покормиться». Пыхтя, как паровоз, подлетела к нашему общаку, достала три сотни и сунула их Оле. «Сходи, отдай ему этот ценный груз. Скажи, что я передала. За мной должок». Объяснила я ей, заметив, как недоуменно уставилась на деньги девушка, добавила. «Ну что ты подвисла, Оль? Иди». Только обязательно передай ему все мои слова. Девушка развернулась, дверь хлопнула, и я плюхнулась на стул. Придурок, выдохнула сквозь зубы.